Глава двадцать шестая «Элли, я все еще зову тебя Элли. Почти невозможно думать о тебе, как о Саре. И по выражению ужаса и паники на твоем лице я понял. За многие годы ты почти убедила себя, что ты не она. Ты кто-то другой, хороший кто-то. Но это ложь, которую ты твердишь себе, чтобы спокойно спать ночью. Сколько ты вытеснила из памяти!» Мозг защищает нас от тяжелых воспоминаний, но реальность всегда с нами, под тонким слоем полуправды, столь же хрупкой и непрочной, как ты сама. Ты налетела на мой столик, потеряла равновесие и, чтобы не упасть, схватилась за мою руку. Я думал, все пропало. Сколько не читаю о твоем заболевании, никак не привыкну. Просто непостижимо, что ты так близко и не узнаешь. Ты не узнала, Ты на самом деле не различаешь людей. Меня кольнуло сочувствие, когда я понял, каким пугающим и шатким представляется тебе мир. Какая ты беззащитная. Это до того, как ты отпустила мою руку и убежала, не извинившись, не предложив вытереть стол. В этом ты вся, верно? Ты распахиваешь дверь и трусливо удираешь. Лихорадочно оглядываешься, ища утешения у лиц, которые меняются всякий раз, как ты отводишь глаза. Я доедаю поджаренную булочку с изюмом, масло течет по подбородку. Ты поворачиваешь налево, вытираю жирные пальцы о салфетку, благодарю девушку за прилавком. Я-то помню о манерах и спешу за тобой.